Москву Я воровски остановился в незаметных номерах в переулке возле Арбата И жил томительно затворником от свидания до свидания с ней Была она у меня за эти дни всего три раза И каждый раз входила поспешно со словами «Я только на одну минуту»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 Я убеждена, что он поедет вслед за мною. Я дала ему два адреса, Геленджик и Гагры. Ну вот, он и будет дня через два, может быть, три-четыре в Геленджике. Но бог с ним. Лучше смерть, чем эти муки. Из Геленджика и Гагр она послала ему по открытке. Написала, что еще не знает,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 Когда жар спадал, и мы открывали окно, часть моря, видно из него между кипарисов, имела цвет фиалки и лежала так ровно, мирно, что, казалось, никогда не будет конца этому.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 Неспеша выкурил сигару, возвратя свой номер, он лег на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов.